Глава четвертая Но тут вдруг раздался грохот, скрежет, треск, и в лесочке, который виднелся на некотором отдалении от изрытой колодцами поляны, одно за другим стали валиться деревья. Что такое? Кругом стояла тишина, не налетал никакой ураган или смерч, не бушевали тайфуны и цунами. Что там такое случилось? с волнением воскликнула Аля. — Ума не приложу, — отозвался мистер Кэт. — В том лесу живут буква «Ф» и буква «И», — заметила буква «Ди». — Миссис Фокс, лиса, и мистер Игл, Орел, пояснил мистер Кэт. — Это наверняка проделки Блота, встревожилась миссис Док. — Ах, только бы Фокс и Игл остались живы! «Бежим, посмотрим, не нужна ли наша помощь!» — обратилась Кали буква «З». «Прощайте, мистер, Кэт и миссис Док!» «Си и Д не могут идти с нами!» — сказала она затем, обращаясь к Кали. «Алфавит на той алфавит, чтобы каждая буква незыблемо оставалась на своем месте!» И они вдвоем тут же побежали в сторону леса. Дорога, ведущая к лесу, точнее, к бывшему лесу, была вся изрыта канавами, Местами ее перегораживали горы песка и щебни. Аля и буква Z с трудом перебирались через эти препятствия. Аля рассадила коленку об острый щебень, но останавливаться было некогда. Она только послюнявила ссадину и помчалась догонять букву Z. Вдруг им обеим показалось, что они слышат какой-то приглушенный смех, и до них донеслись удаляющиеся звуки песенки. The rose is red, the grass is green. The two are nowhere to be seen. Red is the rose, green is the grass. They will never, never pass. Dingley dell all is well. Dingley, dingley, dingley dell. Поэтому dingley dell Али сразу поняла, кто это распевает. «Это же блот! Конечно же, это все его работа! Он такой же, такой же негодяй, как и Кляксич!» Горячо возмущалась она. «Как будет здорово, когда я выучу английский!» Подумала Аля про себя. «Я все буду понимать, а пока что мне ничего не понятно!» А вслух она спросила. «О чем это он распевает свои динглиделлы?» «Он думает, что нам тут не пройти и радуется. Вот как звучит его дурацкая песня». Роза красная, трава зеленая. А этих двух, то есть нас с тобой, нигде не видно. Красная роза, зеленая трава. А им никогда-никогда здесь не пройти. Дурак! И песни у него дурацкие. Но мне все равно, ни за что эту песенку не повторить. Хотя бы и дурацкую. И не надо! Отозвалась буква «З». Запомни два слова из нее. Они тебе не раз пригодятся. Red — красный. Green — «Зелёный. Ред. Грин», — повторила Аля. Все так», — подтвердила буква z «А правильному английскому произношению ты в школе научишься». И вот, миновав все препятствия, воздвигнутые другом Кляксича Болотом, они оказались на опушке. «Бог мой, что тут творилось?» Все деревья были повалены, они покрыли всю землю, подмяли под себя под леса, как у старники, лежали ствол на стволе и медленно умирали. — Где же буква «И» и где «Ф»? Целы ли они? Живы ли? — тревожилась буква «З». — Миссис Фокс, мистер Игл, где вы? Откликнитесь? Но никто не отзывался, только ветер шуршал в венущей листве. «Неужели погибли?» — всхлипнула буква «З». «Что же тогда будет с нашей азбукой? Где же нам взять замену? Ведь все буквы разобраны по букварям, словарям, разным энциклопедиям и книгам». Но тут раздался какой-то неясный звук, не то вздох, не то стон. Прозвучал он где-то совсем близко. Аля ринулась на этот звук и чуть не свалилась в глубоченную яму, сумев затормозить прямо на самом-самом краю. А там, в глубине, на самом дне барахтались помятые, но, слава богу, живые, миссис Фокс и мистер Игл. «Эй, буква З, ко мне, сюда!» — позвала Аля. И вот вдвоем, прямо-таки цепляясь за землю, Они вытащили несчастные буквы Ф и И. Немного отдышавшись, те рассказали, что тут произошло. Пригрозив, что все реки, все пруды, все водоемы он наполнит чернилами, Блот согнал в лес тысячу бобров и велел им подгрызть стволы так, чтобы все деревья в один непрекрасный час сами рухнули. После этого Он выкопал яму, столкнул нас туда, ехидно заметив. Но уже сейчас ни буква z ни эта противная девчонка миновать это место не смогут. Мой друг Кляксич будет доволен. И вот теперь, — всхлипнула миссис Фокс, — мы лишены крова и средств к пропитанию. Мы обречены на гибель. — Постойте, подождите, я кое-что припоминаю, — вмешалась Аля. Несколько лет назад, когда мы с буквой «А» в русской азбуке догоняли Кляксича, он тоже уничтожил елочки, железнодорожную защитную полосу. И мы тогда все вместе, а с нами и все слушатели, взяли чистый лист бумаги и нарисовали елочки. И тогда защитная полоса опять встала на место. А сегодняшний слушатель и старше, и умнее. Он не просто елочки, он целый лес нарисовать сможет. И поскольку у Али в руках так и остался листочек в клеточку, на котором она собиралась писать письмо Антону, она без промедления тут же начала рисовать, приговаривая: Станете живыми на моей картинке, посажу березки, посажу осинки. Ровно как по строчке вырастут дубочки, Стройный прекрасен, густолистый ясень, у плакучей ивы веток переливы. Первым цветом вешним Зацветет орешник, куст калины красный, лес волшебный. Здравствуй! Видно, как и в те давние времена, о которых упомянула Аля, слушатели сразу схватились за карандаши и краски, потому что подрубленные деревья вдруг поднялись, раны их, нанесенные острыми бобриными зубами, затянулись, стволы выпрямились, листья зашелестели, и радости — которые испытали и буква «и», мистер Игл, и буква F, миссис Фокс, не было предела. «What is your name?» «My name is Аля, ответила Аля, уже научившись произносить эту фразу по-английски. «О, oh, мисс Аля», — включился в разговор мистер Игл. «Thank you, thank you very much. Большое-большое спасибо». Али хотела было сказать, что, мол, не стоит благодарности, что навсегда рада помочь. Но тут вдруг...